Вердикт по ШРНД. Соответствие большим критериям. Второе. Диагностируют огромный спектр патологии во всех органах и системах, при этом данные в научной и медицинской литературе, даже альтернативно-комплементарной направленности, свидетельствуют о несостоятельности методики и невозможности ее использования в диагностических целях плюс 5 баллов. Третье. Диагноз «здоров» не ставится в принципе. Обязательно обнаружат или паразитов, или закисление крови. Плюс 5 баллов. Четвертое. Лечение на месте даже с использованием того же самого прибора. Коррекция состояний при помощи БАТ и других чудо-препаратов. Плюс 5 баллов.